Вращение. Если ты не знаешь, как решить проблему, то нужно найти того, кто знает Руководствуясь этим правилом, Блум побежала в бальный зал Она осторожно открыла дверь и проскользнула внутрь Как же много там оказалось людей Пусть столовая оказалась ранее Блум огромной Сейчас она представлялась совсем крошечной и душной Девушка осмотрелась Парни в форме болтали с красиво одетыми девушками. Винкс обнаружились на другом конце зала. Блум пригнулась и, стараясь не привлекать внимания, начала красться к ним. К несчастью, сделав несколько шагов, она в кого-то врезалась. «Извините», – тут же сказала Блум, распрямляясь. Парень-блондин улыбнулся ей, и она узнала в нем Брэндона. «Ты в порядке?» «Участливо спросил он». «Да», — уверенно ответила она, улыбнувшись. Брэндон смутился. Он как будто хотел что-то ей сказать и одновременно не находил слов. «Рад тебя снова видеть», — в итоге произнес он. Блум увидела, что Винкс куда-то отошли от столика. «Я тоже, но сейчас мне надо идти. Увидимся позже», — выкрикнула она и рванула к подругам, оставляя растерянного и немного огорченного Бренда позади. «Девочки, мне надо с вами поговорить. Это очень срочно!» — серьезно сказала Блум, как только Винкс ее заметили. Они кивнули ей и отошли в сторону от толпы. «Трикс здесь!» — прошептала Блум. «Что?» — удивленно воскликнула Стелла, в то время как другие просто до речи потеряли. «Они заколдовали подарки из красного фонтана. Я слышала, что они говорили о каких-то змеекрысах», – протараторила Блум. «Сейчас посмотрю по базе», – сказала Текна, вытаскивая свой голографический телефон. крыса Болотное существо и семейство отвратительных Джилус. «Дай угадаю. Они липкие, злые и ядовитые. Неужели им так сильно нужен мой скипетр, что они никак не угомонятся?» «Спросила Стелла». Блум активно закивала головой. «Они хотят воспользоваться паникой и украсть его», произнесла она. Шум в зале заставил их посмотреть в центр и ужаснуться. Специалисты принесли сундук с яйцами. «Нам срочно нужно обратное заклинание». «Давайте встанем в круг и объединим силы», сказала Флора. Винкс послушно схватились за руки. «Повторяйте со мной» что было раньше, пусть будет вновь продолжила флор. Они все зажмурились, стараясь сконцентрироваться, и начали повторять слова флоры. Блум почувствовала жар внутри себя и приоткрыла один глаз. Поток магии от них по полу дошел до сундука, который ярко засверкал. Феи зааплодировали, приняв свет за чай шоу, а специалисты растерялись. Впрочем, парни быстро спохватились и начали раздавать подарки. Через пару минут бальный зал украсили тысячам маленьких светящихся бабочек. Винкс улыбнулись друг другу. Сзади них кто-то откашлялся. Девушки обернулись и увидели скай Он держал в руках яйцо и заметно нервничал. «Пусть это яйцо принесет тебе удачу!» Произнес он. Протянув его Стелли Ее щеки покрылись румянцем Но она приняла подарок И поблагодарила его Скай тоже покраснел, как помидор И поспешил удалиться «Если ты не поторопишься, то все пропустишь» Сказала Флора Блум «Точно! Платье!» Блум кинулась обратно в комнату Она залетела внутрь И обнаружила ножницы на столике в гостиной «Как они там оказались?» Блум могла поклясться, что ранее их там не было. Она схватила их, привела платье в порядок и уже начала переодеваться, когда увидела летящую шкатулку Стеллы. В ней же кольцо скипетр. Блум кинулась за шкатулкой следом, но та вылетела сначала из их комнаты, а потом и вовсе из Алфии в сад. Там Блум наконец могла схватить ее. «Теперь надо срочно возвращаться». Она и так безнадежно опоздала на бал «Маленькая мисс Проныра!» Раздался сзади злодный голос торми Все внутри Блом похолодело Она резко обернулась и увидела Трикс мы были в таком бешенстве Что у них чуть ли пар из ушей не шел «Ты пожалеешь о том, что влезла в наши дела?» Приготовившись к бою, произнесла Дарси Блом начала отступать Помощи и в этот раз ждать неоткуда Винкс сейчас находится в зале И даже не подозревают, что она тут застряла во дворе с ведьмами Блум покрепче сжала шкатулку Ледяные пики! Айси окружила ее льдом Блум в последний момент успела отпрыгнуть в сторону Второй раз она на тот же фокус не попадется Гибна волна! Выкрикнула Дарси Земля под ногами Блом затряслась и разошлась в разные стороны Ураганный ветер! Стормия возвела руки к небесам и призвала настоящий шторм От ветра у Блум заслезились глаза, что очень мешало обзору Она никак не могла придумать, что может противопоставить Трикс Блом начала отступать, но споткнулась и чуть не провалилась в расщелину Воспользовавшись моментом, Айси забрала у нее шкатулку «На этот раз ты одна! Твои друзья тебе не помогут!» Начала насмехаться она Айси призвала к себе такой поток магии, что Блома осознала, Как только ведьма ударит, бой закончится не в ее пользу «Пока, маленькая фея!» Сказала Айси, готовясь ударить все не может закончиться вот так. Она ни за что не сдастся. В душе у нее вспыхнул жар, который начал распространяться от сердца по жилам кончиком пальцев. Пламя согревало, будоражило и трансформировало. Блум почувствовала такой прилив сил, что это почти что сбило ее с ног. Когда она открыла глаза, то увидела себя в голубой блестящей юбке и таком же топике с желтым камнем на груди. За спиной у нее появилась пара красивых прозрачных крыльев. Блум сжала руки в кулаки. Вот теперь она сможет дать им бой. Айси ударила, но огонь Блум с легкостью защитил ее. Очень мило, с отвращением сказала Айси, рассматривая новый образ Блум. Жаль, что тебе нужно что-то получше этого, если ты хочешь победить нас Головокружение, сказала Дарси Мир вокруг Блум заходил ходуном Она растерянно осмотрелась Так драться не выйдет Как ей разрушить чары? Чтобы удержать равновесие, Блум замахала крыльями Ну, конечно, иллюзии не будут работать на высоте Она взлетела и оказалась совершенно права Голова перестала кружиться «Ледяная тюрьма!» Воскликнула Айси На улице вмиг стало холодно Пошел снег Но Блум это ничуть не смутило Она увернулась от атаки Но не заметила следующую Айси ударила ее в спину Из-за чего та упала в заросли «Айсберг!» Ведьма покрыла все кусты Толстым слоем льда Трикс рассмеялись Кипитер нас, поэтому уходим, сказала Айси, и они исчезли. Блум выползла из-за дерева. Не успея она в последнюю секунду перекатиться, то точно бы оказалась опять во льдах. Блум! Услышала она крики подруг. Они спешили к ней через двор. Ты в порядке? Спросила Флора. Да, я цела, ответила Блум. «Извини, мы увидели ведьм в окно, но не смогли отделаться от директрисы», — виновато произнесла Стелла. «Ну, я смогла убежать от них, так что все в порядке». Однако они забрали кольцо. Блум огорченно вздохнула. «Не волнуйся, я перенесла кольцо в безопасное место». Стелла лукаво улыбнулась. Блум заливисто рассмеялась, представив лица Трикс, когда те поймут, что не получили желаемое. Винкс посмеялись вместе с ней, а потом вернулись на бал. Блум же предприняла вторую попытку одеться, которая в этот раз увенчалась успехом. Она посмотрела на себя в зеркало, голубой лифт, такая же юбка до колен, и перчатки с лазурными лентами выглядели симпатично. Блум спустилась в зал и произвела настоящий фурор. Все вокруг восхищенно смотрели на нее. Она гордо вскинула подбородок Сегодня она не только доказала себе, что является феей Но еще сразилась на равных стрикс И на скорую руку шило просто невероятное платье Осталось только потанцевать с симпатичным парнем И этот день можно будет обвести в календаре, как второй день рождения Кто-то потрогал блом за плечо Она обернулась и увидела Брэндона «Если ты больше не спешишь, то, может, потанцуем?» Чуть нервничая спросил он и подал ей руку «Хорошо», — тут же отозвалась Блум Они присоединились к вальсирующим Блум посмотрела во внимательные голубые глаза Брэндона И сердце у нее сжалось «Что ни говори, а он очень красивый и, кажется, даже проявляет к ней интерес Раньше Блум никогда ни с кем не встречалась Хотя не имела ничего против романтики Пусть начало вечера она и пропустила Но зато собиралась сделать его конец Самым запоминающимся